Как подобает случаю, то, что вы прибыли к нам на ярко-красной машине добровольной пожарной команды, я не могу подобрать более волнующего символа человечности человека к человеку, чем пожарная машина. Скажите мне, звездный странник, видите ли вы здесь что-нибудь, что-нибудь напоминающее вам, что вы уж когда-то здесь побывали? Звездный странник пробормотал что-то нечинно «Громче, прошу вас!» — сказал румфорд «Фонтан! Я помню этот фонтан!» — неуверенно сказал Звездный странник. «Только... Только... Что только?» — спросил румфорд «Он был тогда сухой. Только не помню, где это было. А теперь в нем так много воды!» — сказал Звездный странник. Тут на репродукторе через монитор подали звук с микрофона возле самого фонтана, так что журчание, плеск, кипение, струй фонтана стало фоном для голоса звездного странника. — Еще что-нибудь знакомое, видите? — О, звездный странник, — сказал румфорд Да, смущенно, — сказал звездный странник. — Вас меня... — Воскомерно переспросил румфорд Не хотите ли вы сказать, что я уже сыграл какую-нибудь мелкую роль в вашей жизни? — Я вас видел на Марсе, — сказал звездный странник. — Я видел там человека с собакой. Это были вы перед самым запуском. — А что было после запуска? — спросил румфорд — Что-то не сработало, — сказал звездный странник. Он говорил извиняющимся тоном. Как будто он сам был виновником цепи, свалившихся на него несчастье. Сразу многое чего не сработало. — А вам никогда не приходило в голову? — спросил Румфорд. — Что все сработало, и в точности так, как надо. — Нет, — простодушно ответил звездный странник. Эта мысль его не напугала. Не могла напугать, она была слишком непостижима при его философии военного образца а вы смогли бы узнать свою жену и сына спросил румфорд я не знаю ответил звездный странник приведите сюда женщину с мальчишкой которые продают моллоки перед железной дверцей приказал румфорд приведите би и хрону звездный странник Уинстон, Найлс, Румфорд и Казак стояли на помосте перед особняком. Помост был примерно на уровне глаз, стоящего вокруг толпы. Он входил в сложную систему соединенных между собою висячих мостиков, пандусов, лесенок, балкончиков, подмостков, эстрад, опутывавшую весь парк до самых дальних уголков. Эта конструкция позволяла Румфорду, беспрепятственно и на виду у всех, передвигаться по всему парку, и толпа ему не мешала. Иными словами, Румфорд позволял полюбоваться собой каждому зрителю, допущенному в поместье. Конструкция казалась чудом левитации, но никакой магнитной подвески тут не было. простая система была... Так хитроумно окрашено, что создавалось впечатление волшебной невесомости. Опоры были покрыты глухим черным цветом, а горизонтальные плоскости ослепительно сверкались золотом. Телевизионные камеры и микрофоны, подвешенные на кронштейнах, распределялись так, что могли следить за любой точкой системы. На случай ночных материализаций все горизонтальные помосты были обрамлены электрическими лампочками телесно-розового тона. Звездный странник был всего лишь тридцать первым гостем, которого Ромфорд пригласил подняться наверх. И вот ассистент был послан к ларьку, где продавали малыки, за тридцать вторым и тридцать третьим гостями которым предстояло удостоиться подобной чести. Румфорд выглядел неважно. Цвет лица у него был нехороший. И хотя он по-прежнему улыбался, казалось, что зубы у него стиснуты, до скрежета. Самодовольное благодушие слиняло, оставив лишь гримасу, так что всяком было видно, что дело плохо.